Эпилог. Я поехал к Шарлотте в канун Рождества. Поехал туда, где она жила все это время. Сперва я позвонил Мии, чтобы узнать адрес. Грустный у нас получился разговор. Мия уже старая. Говорит, бессвязно, предается воспоминаниям. Ее сестра прикована к постели. Альберт умер. Думаю, он спился до смерти. А Шарлотта, она говорит, что Шарлотта ей так и не звонит. Последний свой адрес она дала ей шесть лет назад. Все та же Индиана. Все тот же городок. Точнее, студенческий городок. Она сказала, что злобный тролль Эдди уже не с ней, но вообще она не совсем в этом уверена. И вот я поехал туда. Как я и сказал, был канун Рождества. И в городе все равно никого нет. И мне больше некуда пойти. Я приехал где-то в пять вечера. Денек был мрачный. Сумерки уже сильно сгущались. На заснеженной улице падал легкий снег. Я приехал по адресу. Милый район. И домик славный. Такой аккуратный кирпичный домишка с большой лужайкой и множеством деревьев вокруг. Через несколько домов отсюда детишки лепят снеговика. Такой мирный семейный район. Я припарковался на улице и какое-то время просто смотрел на дом. Из-за того, что снаружи было темно, а внутри горел свет, еще и шторы не задернуты, я мог заглянуть внутрь через панорамное окно. В гостиной стояла полутораметровая ель. Вокруг висели гирлянды и украшения. В камине горел огонь. На каменной полке лежали зеленые ветви. С нее свисали рождественские чулки. Мерцали свечи. Потом я посмотрел в боковое окно справа. Там в обеденной стоял семейный стол. накрыт. На восемь человек. Готов к семейному ужину. Чуть позже я увидел женщину. Думаю, она вышла из кухни. На ней была белая блузка с рюшами и зеленая юбка, поверх которой она повязала рождественский красно-белый фартук. Она несла поднос. Это точно хозяйка дома. Такая милая, как на картинке в рекламе. Как жена в каком-нибудь старом шоу по телевизору. Она принесла поднос в гостину и поставила его там. Это была не Шарлотта. В комнату вошел молодой мужчина ее возраста, муж, видимо, в рождественском свитере, с густой черной бородой. Он что-то ей сказал, она засмеялась, а затем он ее поцеловал. Кажется, они счастливая пара. Счастливая пара в ожидании семейного рождественского ужина. Прямо картинка в рекламе. Но Шарлотты там не было. Не знаю, бывала ли она здесь когда-либо. Не знаю, правильный ли это был адрес. Я думал постучать в дверь и спросить, знают ли они, куда она могла переехать, но мне показалось, что я помешаю. Все-таки Рождество, скоро приедет семья и все такое. Не знаю, что такого в этих вечерних домах с их светящимися во тьме окнами, но из-за них мне почему-то становится грустно. Я словно один потерян в этом внешнем мире, в то время как остальные сидят там вместе, в безопасности и тепле». Я посидел, посмотрел еще немного, а затем уехал. По пути обратно, а путь был длинный, я все слушал старые рождественские песни, похожие на те, что мы слушали у Мии дома, когда я был маленьким. Домой я приехал где-то в девять часов или около того. Когда я подъехал к гаражу и стал ждать, пока ворота откроются, я увидел мужчину. Он выходил из главного входа. Я его узнал. «Большой, высокий, сильный мужчина с лохматой рыжей бородой. Первоклассный солдат». Я это понял лишь раз, на него взглянув. Да и опять же, я его уже видел. Мне стало интересно, что он тут делает. Я проследил за ним, когда он переходил улицу, когда подошел к своему «Форду-эксплорер», сел внутрь и уехал. А затем ворота с грохотом открылись, и я заехал внутрь. На свой этаж я поднялся на лифте». Зайдя в квартиру, я тут же понял, зачем этот мужчина сюда приезжал. Я увидел то, что он для меня оставил. Прямо на пороге лежал конверт. Такой ярко-красный конверт для поздравительных открыток. Видимо, мужчина просунул его под дверь. Я открыл конверт, а там рождественская открытка. Ничего особенного. Обычная открытка с рождественской сценкой. Три царя, пастухи, животные, все они собрались вокруг семьи посередине. Мужчины, женщины и ребенка. На открытке было написано «Ликуйте во веки веков». И все. Подписи не было. Но я знал, от кого она. Это открытка от других мужчины, женщины и ребенка. От другой семьи, которая живет в другой стране, за границей. Однажды я оказал им услугу, и теперь, думаю, они хотели меня поблагодарить. Поблагодарить и сообщить, что сейчас у них все хорошо. Вот так я провел канун Рождества. Держа в одной руке открытку, а в другой — крепкие виски. Я сидел в кресле у окна, которое выходило на террасу, и смотрел на снег, что кружил над городом. Мне было одиноко, но в то же время мне было приятно думать о них. О моих друзьях. О тех, кто отправил мне открытку. Приятно было думать, что у них все хорошо, что они занимаются своими делами, создают новую семью в новом месте. Мужчина, женщина и ребенок. Элементарная вещь. А еще было действительно здорово представлять их, где бы они ни были. Я чувствовала, что где-то там, где-то далеко мир снова начинается. Текст читал Алексей Донков.